Глава вторая. «Она бы сумела, кабы захотела», — язвительно произнесла Кэтрин. «Название под стать пьесе такое же глупое». Марвуд перестал смеяться и взглянул на нее. «Зато сюжет забавный, не правда ли? Возможно, если вам по вкусу подобный юмор. Прошу прощения, мадам». Холодно проговорил Марвуд. Аплодисменты и свист зрителей в портере почти заглушили его слова. «Если вы желаете, мы уйдем». «Нет, нет». движение веера Кэт отмахнулась от его предложения. «Раз уж досидели до этого момента, досмотрим спектакль до конца». Она снова повернулась к раскинувшейся внизу сцене. Кэт и сама понимала, что ведет себя нелюбезно. Марвуд заплатил за места в этой ложе, стоившие по четыре шиллинга каждая. Однако в театре царила сильная жара. В тесное замкнутое пространство набилось человек четыреста. Кэт подняла взгляд на потолок, но рос писангелочками Путти и томно изгибавшимися пышнотелыми пастушками трудно было разглядеть из-за дымовой завесы, исходившей от курительных трубок и свечей в портере. Судя по всему, львиная доля публики наслаждалась пьесой «Она бы сумела, как бы захотела» гораздо больше, чем Кэтрин. Наблюдать за зрителями ей было намного интереснее, чем смотреть на сцену. партер заполняли джентльмены и те, кто наживается за их счет. Женщины легкого поведения, шулеры, сводники, карманники и остальные, кто добывает средства к существованию — благодаря собственной хитрости и чужой наивности. В нарушение заведенного порядка вещей слуги и прочие маленькие люди теснились на верхней галерее, свистя и сбрасывая на господ апельсиновую кожуру. На средней галерее было потише. Там сидели респектабельные конторские служащие вместе с жителями Сити, и несколькими представительницами среднего сословия в сопровождении горничных. Кэт разглядела одного из своих клиентов, господина Фэншоу. Рядом с ним она заметила какого-то незнакомого молодого джентльмена. А в это время по чересчур маленькой сцене расхаживали господин Беттертон и господин Харрис, размахивая руками, будто марионетки в кукольном театре на Варфоломеевской ярмарке. — Мадам, окажите мне честь, удостоите вниманием! — перекрикивая гомон, воскликнул кто-то рядом. Кэт сидела в ложе слева с краю ряда. Она повернула голову. В соседней ложе всего в нескольких футах какой-то тучный краснолицый джентльмен облокотился на бортик и уставился на нее выпученными глазами. По лбу его ручьями стекал пот, который мужчина то и дело вытирал рукавом. «Так я и знал!» — просиял незнакомец. «Истинная Венера!» Он подтолкнул локтем своего приятеля. «Гляди, Над, какая аппетитная штучка расположилась рядом с нами!» Он послал Кэт воздушный поцелуй. «Взгляни!» «Так и стреляет из-под маски своими очаровательными глазками!» «Ах ты, слизняк почти ласково произнесла Кэтрин. «Да твоего вида любую женщину стошнит!» Она дотронулась до локтя Марвуда. «Будьте любезны, поменяйтесь со мной местами». Марвуд встал и дал ей пройти к своему креслу. Догадавшись, что Кэт пересела из-за непрошенного внимания соседей, он устремил на их ложу грозный взгляд. Но дерзкий джентльмен, поняв, что у молодой женщины есть защитник, уже отвернулся к сцене, казалось, поглощенной разворачивающимся на ней действом. Чем дальше, тем хуже становился вечер. Однако вина за это лежала не только на господине Этридже и его пьесе. В последнем акте к ним в ложу зашла хорошенькая торговка апельсинами. Перешучиваясь с девушкой, Марвуд заплатил той на шесть пенсов больше, чем она просила. Торговка отвечала на его внимание благосклонно. Точно так же она вела бы себя с любым щедрым мужчиной, не внушавшим ей совсем уж глубокого отвращения. Кэт заметила, что, передавая Марвуду апельсины, Девушка будто невзначай коснулась его руки, а он улыбнулся, без сомнения преисполнившись глупого самодовольства, и принялся разглядывать ее округлые груди, находившиеся всего в нескольких дюймов от его глаз. Эта сцена вывела Кэт из себя. После спектакля они молча покинули зал. Зрители из портера уже заполнили фойе, и Кэт с Марвудом Пришлось задержаться на лестнице, по которой спускались те, кто смотрел пьесу в ложах или на галереях. Стивен, лакей Марвуда, ждал внизу, чтобы освещать им путь. В подрагивающем свете свечей его темная кожа блестела так, что казалась лакированной. Мальчик уже направился к ним, как вдруг снова возникла заминка. «Госпожа Хаксби?» Кэт обернулась и увидела позади высокую, сутулую фигуру господина Фэншоу. Ее мысли сразу же приняли иное направление. Работа есть работа. Кэт сделала книксон а господин Фэншоу поклонился, конечно, насколько позволяло тесное пространство. А это господин Марвуд. После нескольких секунд колебаний представила она своего спутника. — Господин Марвуд, это господин Фаншоу. — Очень приятно, сэр. — К вашим услугам. Позвольте представить вам господина Ван Рибика. Голландец, в свою очередь, отвесил поклона однако не проронил ни слова. Он был намного моложе господина Фаншоу, белокурый, с резкими чертами продолговатого лица и возвышался почти над всеми, кто его окружал. Мельком посмотрев на Кэтрин, он сразу же отвел взгляд. Это задело ее. Не сказать, чтобы Кэт отличалась тщеславием. Однако большинство мужчин находили, что она хороша собой. «Понравился ли вам спектакль, мадам?» — спросил фэн-шоу. «Не особенно», — ответила Кэт. «Видимо, комедии мне не по вкусу». «По-моему, пьеса не дурна» неожиданно встрял в разговор марвут кэт сделала вид что не расслышала если у меня есть выбор я предпочитаю музыку а господин марут поклонник театра хотя не берусь судить что доставляет ему больше удовольствия лицедейство или возможность завести новые знакомства кэт сама заметила сколь язвительно прозвучала витона почувствовав неловкость Ван Рибик сказал что-то насчет песни, которую недавно слышал, и Кэт с облегчением повернулась к нему, а Марвуд снова умолк. Пока людской поток медленно нес их вниз по ступенькам, разговор продолжался. Мнение Кэта голландца изменилось в лучшую сторону. «Красавцем Ван Рибика не назовешь», однако мужчина он был весьма представительный да и ее рассуждения слушал с интересом. «Я рад, что встретил вас, мадам», — вмешался фан-шоу, повысив голос, чтобы заглушить гомон толпы. «Как раз собирался вам писать. Мой подрядчик сомневается относительно задних дверей склада. Похоже, что существует опасность подтопления. Будьте так любезны, осмотрите склад вместе со мной». «С удовольствием, сэр». Кэт старалась, чтобы ее голос звучал доброжелательно. «Хотя, если клиент недоволен уже выполненной и оплаченной работой, значит, предстоят лишние хлопоты, а может быть и расходы». «Вот и прекрасно. Как только погода наладится, выберем удобную дату». Ван Рибик улыбнулся Кэтрин. «Пожалуйста, сэр». Позвольте сопровождать вас, когда будете обслуживать с госпожой Хэксбей эти самые двери. Мне бы хотелось взглянуть на ее... работу. Если я, конечно, не буду в тот день занят. Разумеется, — ответил Фаншоу и посмотрел на голландца. Должен заметить, что добротность этого склада не только в моих интересах, сэр, но и в ваших. безусловно Голландец снова устремил взгляд на Кэтрин. Но зачем нужна вторая причина, когда вполне достаточно первой? Кэт кивнула, хотя галантность Ван Рибика была неуместна. Она заметила, что Марвуд смотрит на голландца волком. Ну — мой холод. Прямо до костей пробирает. — воскликнул господин Фаншоу. К тому времени толпа театралов протащила их через фойе и вынесла на Португал-стрит. Подрагивающее пламя факелов, горевших у дверей театра, освещало многочисленные кареты, лошадей и портшезы. Тут и там мелькали огоньки. Это мальчишки предлагали проводить желающих до дома. В темном небе бесцельно кружились крошечные невесомые снежинки, таявшие, едва достигнув земли. Господин Фэншоу и господин Ван Рибик пожелали Кэт и Марвуду доброй ночи и сели в ожидавшую их карету. Стивен зажег свой маленький факел от одного из больших, вставленных в скобы у дверей театра. — Желаете поужинать? — предложил Марвуд. — Думаю, не стоит. — ответила Кэт, не глядя на него. — Похоже, голландцу вы понравились. — Возможно. В его облике есть что-то хищное. Если этот человек ведет дела с господином Фэншоу, у меня нет ни единой причины быть с ним нелюбезной. Вам следует держать себя осторожно с подобными мужчинами. Это мое дело, сэр. Парировала Кэт. Уже поздно, а мне завтра рано вставать. Утром я должна нанести визит лорду Арлингтону. В таком случае не стану задерживать вас понапрасну уныло произнес Марвуд. В его словах прозвучало укоризна. «Между прочим, — резко отозвалась Кэт, — знакомство с его светлостью я свела и за вас». В неловком молчании Марвуд повел ее через Ковенгарден на Генриетта-стрит, к дому под знаком Розы, а Стивен освещал им путь. «Здесь госпожа Хэксбей работала и жила», Она продолжала дело покойного мужа, землемера и архитектора. Сделав несколько шагов, Кэтрин взяла Марвуда под руку, было очень скользко. Однако поскользнулась не она, а сам Марвуд. И только благодаря Кэт он не свалился в водосток. За прошедший год у них вошло в привычку встречаться раз или два в месяц, чтобы послушать музыку или посмотреть спектакль а когда позволяла погода, прогуляться по парку или отправиться на речную прогулку. Во время подобных выходов в свет мужчина, сопровождающий, весьма полезен. Не нужно отбиваться от непрошенных ухажеров. Карьера Марвода у Уайт-Холля шла в гору, и за четыре года их знакомства он успел отточить манеры и искусство вести беседу. И того, и другого ему раньше не доставало. Несмотря на шрамы от ожогов на левой стороне лица и шеи, Марвуд был недурен собой и теперь уже больше не напоминал мальчишку переростка. Со временем кэт стала находить удовольствие в общении с ним, однако из-за его глупого поведения их дружба оказалась под угрозой. Кэтрин давно уже решила, что основа их альянса — взаимовыручка, а не обоюдная симпатия. Марвуд раз спасал ее и от бед, и даже от смерти. Однако и сама она точно так же приходила на помощь ему. А значит, они квиты. Но Кэт неприятно было видеть, как марвот превращается в дурачка, стоит только появиться рядом какой-нибудь юной торговки апельсинами. А если слухи не врут, он имел дело и с женщинами, способными поставить его в еще более глупое положение благосостояние Марвуда постепенно росло, положение укреплялось. А потому Кэт пришло в голову, что, возможно, он уже содержит любовницу, дарящую ласки только ему одному. Когда они подошли к дому, Стивен постучал. В ожидании, когда привратник отопрет дверь, Марвуд отвернулся, стараясь не смотреть на свою спутницу. Обычно после очередной веселительной прогулки они обсуждали следующую. Однако на этот раз со будущей встречи никто даже не заикался. По ту сторону двери Фипс принялся с невыносимой медлительностью отодвигать засовы и отстегивать цепочку. Наконец дверь открылась. На пороге Кэт обернулась и посмотрела на Марвуда. В тусклом свете фонаря, который держал Фипс, Вид у него был несчастный. «Благодарю, сэр», — бросила она через плечо, заходя в дом. «Не стану вас задерживать. Уверена, вас уже ждут с нетерпением».